Глава тридцать «Это комната для масонских обрядов?» — спросила Сата, уставившись на Лэнгдона в темноте. Он спокойно кивнул. «Да, называется камера размышлений. В такой холодной, неуютной комнате масон размышляет о бренности бытия, неизбежности смерти и приходит к полезным выводам о мимолетной природе всякой жизни». Сато подозрительно огляделась по сторонам. «Так это что-то вроде комнаты для медитаций?» «В общем, да. В подобных комнатах неизменно присутствуют одни и те же символы. Череп, скрещенные кости, песочные часы, сера, соль, чистый лист бумаги, свеча, коса и так далее. Мысли о смерти побуждает масонов думать о том, как лучше устроить жизнь на земле». «Больше смахивает на гробницу», — заметил Андерсон. Ну, отчасти в этом и смысл». «Да, поначалу мои студенты тоже так реагируют». Лэндон часто советовал второкурсникам найти книгу «Масонские символы бересняка», в которой были прекрасные фотографии камеры размышлений. «А вашим студентам не кажется дикостью, что масоны медитируют в окружении черепов и кос? Вопросила Сату Так же дико молиться у ног, распятого на кресте человека, или перед изображением четырехрукого слона по имени Ганеша. Непонимание культурных символов корень многих предрассудков. Сата, явно не в духе для лекций, отвернулась и подошла к столу. Андерсон стал ей светить, но луч сделался заметно тусклее сколько он не стучал по ручке фонаря. Все трое двинулись к столу. В нос Лэнгдона ударил резкий запах. Подвал был сырой, влажный воздух реагировал серый. Сато уставилась на предметы, разложенные на столе. Андерсон как мог освещал их гаснущим фонарем. Сато осмотрела стол и, вздохнув, подбоченилась. Но и зачем нужен этот хлам?» Лэндон знал, все предметы тщательно отобраны и расположены строго определенным образом. «Это символы преображения и перемен», — ответил он. В таком замкнутом пространстве ему было тесно рядом с Сато и Андерсоном. Череп или капут-мортум, бренные останки — означает последнюю перемену в человеческой жизни, разложение физической оболочки, и напоминает о бренности нашего тела. серая соль — алхимические катализаторы перемен. Часы символизируют время, которое также несет перемены, а это, Лэнгдон указал на свечу, первичный созидательный огонь и символ пробуждения человеческого разума от сна, преображение через озарение. «А что здесь?» Сато ткнула в угол. Андерсон посветил фонарем на огромную косу, прислоненную к стене. «Вопреки распространенному мнению, это не символ смерти», — ответил Лэндон. «Коса означает жатву, уборку даров природы, наделенных преображающей силой». Сато и Андерсон погрузились в глубокое молчание, свыкаясь с непривычной обстановкой. Лэнгдон хотел только одного — поскорее убраться отсюда. «Понимаю. Выглядит все это странно», — сказал он. «Однако здесь не на что смотреть. Во многих масонских ложах есть точно такие же камеры». «Но это не масонская ложа», — возразил Андерсон. «Это Капитолий США. И я хотел бы знать, откуда в моем здании взялась такая комната». Иногда масоны устраивают камеру размышлений дома или на работе. Это обычная практика. А Лэндон слышал об одном бостонском хирурге, обставившем таким образом больничную кладовку, чтобы перед операциями размышлять о бренности путия. Сатов встревожилась. Хотите сказать, Питер Соломон спускаете сюда подумать о смерти? — Не знаю, — искренне ответил Лэндон. Может, он устроил святилище для работающих в здании братьев-масонов, чтобы им было где укрыться от суеты материального мира? Приют для влиятельных конгрессменов, где они могли бы подумать перед принятием важного решения о судьбах соотечественников?» «Какая прелесть!» — съязвила Сату. «Вот только чувствую, Америка в беде, раз ее правители молятся в кладовках с косами и черепами». «Напрасно», — подумал Лэнгдон. «Насколько иным был бы мир, если бы перед очередной войной властимущие задумывались о необратимости смерти?» Сато поджала губы и внимательно осмотрела все углы. «Здесь должно быть что-то помимо костей и тарелок с химикатами, профессор. Кто-то выманил вас из Кембриджа?» чтобы вы очутились именно в этой комнате. Лэнгдон покрепче прижал к себе портфель, все еще не понимая, какое отношение имеет сверток к камере. Мэм, извините, но я не вижу тут ничего необычного. Лэнгдон надеялся, что теперь они наконец займутся поисками Питера. Луч фонарика опять задрожал, и Сато в гневе обернулась к Андерсону. «Господи, неужели я многого прошу?» Она вытащила из кармана зажигалку, чиркнула кремнем и поднесла огонь к стоявшей на столе свече. Петель затрещал и вспыхнул, залив жутковатым светом тесную камеру. По стенам поползли длинные тени. Когда пламя разгорелось ярче, им открылось неожиданное зрелище. «Смотрите!» — воскликнул Андерсон, показывая пальцем. На задней стене была выцветшая надпись. Семь заглавных букв, образующих слово «Витриол». «При чем тут купорос?» — не поняла Сату. На буквы легла зловещая тень в форме черепа. «Вообще говоря, это акроним», — заметил Лэндон. Он часто встречается в подобных камерах. Это сокращение масонской медитативной мантры: визита интриора тирае фектификундо инвенис оккультум лапидерм. Сато взглянул на него едва ли не с уважением. Переведете, посети утробу земли и, направив свой путь, ты найдешь тайный камень. Сатан осторожилась. «Этот тайный камень как-нибудь связан с тайной пирамидой?» Лэндон пожал плечами. Он бы не стал проводить такую параллель. Те, кому нравится придумывать всякие глупости про тайные вашингтонские пирамиды, сказали бы, что оккультом лапидерм и есть пирамида. Другие считают, что имеется в виду философский камень — якобы дарующий вечную жизнь и обращающий свинец в золото. Третий думает речь о святая святых по тайной каменной комнате в недрах Иерусалимского храма. Четвертые говорят о христианских отсылках к тайным учениям апостола Петра, чье имя в переводе с греческого означает «камень». Во всех эзотерических традициях есть свое понимание слов о культом лапидером. Но в любом случае этот камень – «Источник силы и просветления». Андерсон откашлялся. «А не мог Соломон соврать этому гаду? Может, он нарочно сказал, будто здесь что-то есть, а на самом деле ничего нет?» Лэнгдону тоже приходила на ум такая мысль. Вдруг пламя дрогнуло, как будто на сквозняке, а потом снова выпрямилось. «Странно», — сказал Андерсон. «Надеюсь, никто не закрыл дверь». Он вышел из камеры в темный коридор. «Эй!» О Лэнгдон даже не смотрел на Андерсона. Его внимание приковала задняя стена. «Что это было?» «Видели?» — спросила Асата, обеспокоенно глядя на стену. О Лэнгдон кивнул. Сердце забилось быстрее. «Видел. Вот только что!» Секунду назад стена дрогнула и замерцала. Точно по ней прошла волна энергии. В комнату вернулся Андерсон. «Никого!» Он вошел, и по стене опять прошла рябь. «Черт!» — закричал он, пятясь. Все трое замерли на месте, не сводя глаз со стены. Лэнгдона пробрала дрожь. До него дошло в чем дело. Он осторожно протянул руку и потрогал стену пальцами. «Это не камень». Сато и Андерсон с опаской подошли ближе. «А ткань?» «Она только что колыхнулась», — сказала Сато. «Да, и очень странно колыхнулась». А Лэнгдон присмотрелся. Блестящая поверхность ткани отразила свет столь удивительным образом, потому что поток воздуха увлек ее в другую сторону. Лэндон осторожно надавил на стену и испуганно отдернул руку. «Там дыра!» Сердце бешено заколотилось у него в груди. «Уберите ткань!» — приказала Сату. Профессор медленно взялся за край полотна Отвел его в сторону и потрясенно возрился на то, что крылось по ту сторону. «Господи!» Сато и Андерсон в изумленном молчании смотрели в проем. Наконец директор изрекла. «А вот и наша пирамида!»